Глава двадцать Первые стыки. По ночам Федоровне мерещилось, что беда стоит у двери и ждет, когда в доме все заснут, чтобы обмануть и подстеречь ее. Федоровна подолгу не шевелилась в постели, ловила залетавшие с улицы звуки и глядела в потолок. Сон приходил к ней поздно, но его вспугивали. жалобы воды в горле крана, шаги на лестнице, гудки автомобилей. Федоровна бесшумно спускала на пол ноги, шла в коридорчик и, зажмуриваясь, поворачивала выключатель. Из-под двери к ее босым ногам выплескивалась полоска света, а через дыру на грудь падало золотое пятно. Федоровна как бы ловила это пятно глазом. оглядывала Арсентия, и оторопь, хватавшая за горло, как бы спрыгивала с нее на пол. Федоровна с облегчением гасила свет и отдавалась сну. Утром ей неловко было за ночную маету, но угасал день, и опять все начиналось с изного. Федоровна прятала страх, но когда из стены в кладовке исчез гвоздь, И запропастился чугунный пестик, и ее затрясло. Она чаще обыкновенного подбегала к двери Авсентия, а вечером, когда пришла Таня, мрачно сказала Страху наберешься с вами. Опять хотел. Ну да, перебирайся завтра, как говорили. А то, чего доброго, я жиличку уже подговорила, она нынче съедет. Таня помогла Федоровне по хозяйству, на носках понесла Арсентию чай, но прежде чем войти к нему, заглянула в комнату через дыру в двери. Арсентий сидел на кровати, обняв руками голову и, казалось, рассматривал пол. Скрип двери выпрямил его, и он медленно перешел к столу. Таня оглядела комнату и несколько раз переставила с места на место тарелку с хлебом. — Ешьте, пейте, а? Арсентий не отозвался, а спустя час вновь сидел на кровати и обнимал руками голову. В эту ночь Тане снилась, будто ее сын уже гоняет во дворе голубей и кричит им. — Пойте, а то слепой Арсентий запоет. — Пойте. Снилось еще ей, будто она выдергивает из головы Арсентии седые волосы, а он смеется и просит ее, — побыстрей, побыстрей выдергивай. И еще снилось ей, уж в который раз, будто она идет по тротуару, а на тротуаре сидит Арсенте, просит милостыню и плачет. Но из глаз его вместо слез выкатываются серебряные четвертаки, Со звоном падает на асфальт, подпрыгивают, спешат к ней, к тане, и кружится перед нею. Она в страхе пятится от них, кричит, а сбежавшиеся люди подталкивают ее к четвертакам, торопят. «Собирай — Собирай скорей, слепой еще наплачет. Она хочет прорваться сквозь толпу, но сзади кто-то хватает ее за плечи и пригибает к тротуару. Собирай, дура, чего ломаешься. Она стукается коленями об асфальт, хватает четвертаки, а их все больше и больше. Скорее, скорее, торопит ее. Очнулась в поту с ощущением холода и боли в натруженных руках. Долго не могла унять сердце и в страхе подумала. Тяжелые сны приходят от того, что Арсентия душит злоба на нее. что по-настоящему он говорил с ней только один раз, когда она вела его из церкви. На фабрике ей чудилось, что вот-вот ее вызовут в контору, и она увидит Федоровну и услышит страшные слова о смерти Арсентия. Вечером она торопливо собрала вещи, погоняла извозчика и, увидев с лестницы распахнутую дверь к Федоровне, закричала. Федоровна схватила ее за руку. — Чего ты? Ч. Это Яна чадила тут. К твоему новоселью готовилась. Сядь, отдыхай. Наступивший в доме тишина поразила Арсентия, и он вышел на кухню. — Ты дома? — Дома. А что? — Скоро гости переедет. С соседями будете. — А зачем она делает это? — Да надо же где-то жить. «Хитришь ты? Чего мне хитрить?» «Обе вы хитрите. Позвала бы ты лучше дворника. Это зачем? Так, мол, и так. Слепой завелся, а у меня не приют». «Это ты из озорства, Арсен Петрович, из озорства». «Какое озорство! Ты старуха, Татьяна беременна. Обеим туго. А возитесь со мной, балуете меня». и никто с тобой не возится, а если по-людски что, так никто нам не запретит, и тебе мудровать грех, иди-ка к себе. Кажется, приехала, — засуетилась Федоровна. — Я не мудрю, где уж мне мудрить, а только без вас я скорее стал бы на ноги. Федоровна глазами проводила Арсентия, хлопнула дверью на лестницу, Громко заговорила с притаившейся рядом Таней. И они с вещами пошли по коридорчику. От Арсентии дверь в соседнюю комнату была забита гвоздями. Ковра, которым ее завешивала конторщица, не было. Арсентий прислушивался, как устраивается Таня, и осуждающе качал головой. — Ну, Арсен Петрович, идем на новоселье. Чего тебе одному чай пить, а? — Пошли, что ж. Погоди, я сам пройду, сам. — С новосельем? Соседи, значит? — Соседи, — отозвалась Таня, и от неловкости заговорила о том, как собиралась, как ехала. Выручила ее мать Васьки Вместе с лимоном, с баночкой варенья, она принесла то, чего не было у Тани и Федоровны — живость. Прямоту и умение говорить так, что все теплело, становилось ясным и простым. Она вплотную придвинула к Арсентию стакан, тарелку, блюд с вареньем и заговорила так, как впервые услышала о нем от Тани, как перевозила к себе Таню, как они вдвоем разузнавали, где он живет, и затем знакомились с Федоровной, что говорили о нем. Таня дергала Камышину за кофту, но Таня унималась. Да что ты дергаешь меня? Что он, чужой какой, что ли? Пускай все знает. Или мы злодеи какие? Арсентий слушал, склонив на бы голову, удивлялся про себя, что он сидит среди удивительных людей, и молчал. — Что ты, Арсен Петрович, все молчишь? Я — а что? — Рассказал бы что-нибудь, а то скрипку принесу, а? Нет, что вы, я отвык от нее. А то принесу. А то вскрылась, народищу на берегу. Альдины, льдины, — запела Камышина. Попьем чайку и пойдем все. Чего тут киснуть? арсентий Петрович, после больницы не выходил ни разу, а? Во! Скоро Паска, воды-то сколько! На Арсенте пахнула донцом, дыханием плывущих льдин, ветрами, кострами у воды, далекими криками петухов. После чая он покорно оделся, и его вывели на улицу. Влага камней под ногами, запах грязи, раившийся над шумом улицы непередаваемый весенний гул тревожили его. Камышина шла с Федоровной впереди. — У нас река тоже, небось, тронулась, — сказала Таня. — А какая у вас река? — Оскол, прямо рядышком с нами. — Вот, видите, оскол рядышком, а вы тут барахтаетесь с калекой. Бросайте эту канитель и езжайте домой. — Ой, что вы! Меня дома съедят. Кто? — Мачеха, отец. — Так вы хотите нажить беду хуже мачехи? — не наживу мне теперь так что хуже нельзя и все я да да нет что вы сама я виновата ни в чем вы не виноваты повысил голос арсентий уж сколько раз я доказывал вам жизнь виновата вы вдумайтесь как мы живем арсентий волновался, но его слова не доходили до тани я — Сделала. Я и виновата, — повторяла она. — А почему сделали? Такое уродилось. Арсентий почти с раздражением говорил, что, будь жизнь иной, она, Тане тоже была бы иной, что, если ей, Тане, своей жизни не жалко, то ее надо отдать за стоящее дело, а не возиться со слепым. — Да за какое дело я отдам ее? — удивилась Таня. — Что вы? Я все передумала, ночей не спала. А вы хотите, чтобы я махнула на все рукой и стала дрянью? Не хочу. Голос Тани набухал слезами, но сбоку неожиданно раздался бойкий возглас. — Таня! — Здорово! — Здравствуй, Вася! Куда ты? — К инженеру от хозяина чертеж носил. Васька оглядел Арсентий и шепнул. — Это он и есть? — Он! Слух, ответила Таня. — Поздоровайся. — Это Вася, сын Камышиной. Карамель на фабрике делает. Васька пожал Арсентию руку, спросил. — Говорят, ты здорово поешь, правда? — Постой, — удивился Арсентий. — А кто меня знает? Кто говорит? — Кто? — У нас все знают тебя, хоть и не видали. — У нас за тебя, Степану, так попало. что он век будет чесаться. Моему... Погоди, какому Степану? А Шевардину, который Таню обманул. Таня дернула Ваську за рукав, тот вскинул на нее глаза и осекся. — Ну, прощайте, я на Пасхе забегу. Поучишь меня петь? — Поучу. — Приходи, обязательно приходи. Звонкий голос Васьки... То, что на фабрике говорят о нем, мстят за Таню, взволновали Арсентия. Он оторвался от мыслей о себе и вздохнул. Хороший парень. Весь в мать. Нам Федоровна с камышиной руками машет. Пойдемте скорее. Сейчас набережная будет. В лицо пахнуло влагой и ветром. Река наплывала гомоном голосов, гулом воды и льдин.